Автор в заключении так рисует первичное расселение славян по русской стране. Оно проходило три ступени – хуторов, сел и погостов. Народ жил мелкими родами, разбросанно в разбивку и в одиночку. Потом отдельные семьи – хуторки, деревни – слагались постепенно в новые союзы села – а из союза сел являлись погосты и волости. Городки в это время могли появляться и при хуторах, и при селах, и при погостах. Положение дел изменяется в эпоху вторичной формации общинного быта. Когда с разрастанием прежних дробных хуторков, сел и погостов постепенно образуются большие союзы земли, волости и княжества. Тогда в старейших центрах заселения появляются более сплоченные села, слободы, посады с их городами, укреплениями, служащими обороной уже для всей земли и области. Третичная формация характеризуется образованием политически самобытных областей и земель в виде особых княжеств. На этой высшей ступени Появляются первые зародыши городов, укрепленных пунктов поселения, сплоченных общин с политической ролью, центров управления областей княжеств. С X и XI веков стали обозначаться признаки третичной формации общинного быта. Говоря так, автор, по-видимому, почитает город общиной, только в таком случае, когда и весь его посад Обносится стенами. Общины города являются у нас, подтверждает автор, не раньше начала или даже половины XI столетия, чему доказательством служат Новгород и Киев, огражденные и с посадами только при Ярославе. Таким образом, город-община обозначает собственно посадские стены. Но и после того, по словам автора. Долгое время город община и город укрепления считаются одинаково городными осадами, одинаково служат главной цели обороне от вражеских набегов. Только Петровская реформа, продолжает автор, положила у нас первое начало разграничения, понятия о фортеции и городе общине, придала понятию города новые свойства которых в юридическом отношении вовсе не имели древнерусские города. Все это, однако, не раскрывает настоящее значение древнерусского городка, нисколько не объясняет, как произошел на свет русский город, конечно, в смысле городской общины или городского населения, и был ли на самом деле его истинным зачатком этот маленький городок, описанный Ходоковским, как богослужебное место и существующий до сих пор в бесчисленном количестве по преимуществу не в степных, а в лесных местах по направлению древнейших путей сообщения, то есть по берегам рек и речек. Три формации новой теории вовсе не обозначают и не определяют настоящих и даже вообще сколько-нибудь заметных пластов древнерусского городства. Городки могли являться защитой при малых разбросанных поселениях. Это первая формация. Села разрослись, образовались волости и княжества. В старейших центрах заселения явились большие сплоченные села с их городами, служащими теперь обороной для всей земли и области. Это вторая формация. Прежде городок защищал только малое село, Теперь он защищает большое и всю область. Но как он достиг такого значения в своей области, и что сталось с другими городками? Почему первенство досталось только этому одному? Третичная формация, по существу дела, нисколько не отличается от вторичной и первичной, ибо политическая роль города, присвоенная авторам только этой третьей формации – Необходимо принадлежит и второй, необходимо принадлежало и первой. Защищать малые села, большие села, целую свою область и княжество для города. Значит, владеть и управлять этими селами, этой областью или княжеством. Все дело только в объеме власти. Все дело в том, как толковать значение города. Был ли он для малых и больших сел только стеной, окопом, или он был и в то время такой же или подобной властью, какой является впоследствии, и соединяет понятие о городе с понятием даже о государстве. Нам кажется, что в историческом смысле город прежде всего есть власть, стены же его принадлежат, собственно, археологии. Поэтому нам кажется, что основание теории господина Леонтовича – столько же искусственно, как и основание той, которую она отвергала. Эта искусственность ярче всего выступает в том заключении автора, что будто родовой быт есть исключительное свойство кочевья, и что оседлый быт непременно есть быт общинный. Сам же автор говорит, что кочевники для хищничества соединяются в военные дружины, а всякая дружина есть уже первая ступень к общинному быту. Поэтому и кочевой быт, точно так же, как и оседлый, заключает в себе стихии не одного родового, но и дружинного или общинного быта. К тому же кочевой степной быт по своему существу никогда не доходит до создания города, хотя бы в виде временной крепости, ни по мыслям, ни по нравам, Он не может выносить такой формы быта. Он пользуется городами, но готовыми, созданными хотя и в степях, но оседлыми промышленниками. Город, если бы это был только земляной вал, есть уже оседлость, совсем не свойственная кочевому человеку и очень необходимая только оседлому поселенцу. Город вообще, в самом своем зародыше, есть произведение исключительно оседлого быта. В наших степях городки есть действительное сторожевья, устроенное уже в то время, когда внутри страны существовала сильная оседлость, охраняемая при том государством, хотя бы в своем зародыше, как оно явилось при Олеге. Но бесчисленные городки существуют именно внутри этой оседлой страны, В таких местах, где о кочевничестве и думать было невозможно, где сама природа тотчас прикрепляла человека к одному месту. Объяснить происхождение такого множества городков можно только сказанием самой летописи, именно тем, что каждый род, живя особо на своих местах, ставил себе крепкое гнездо, особую защиту от соседних родов, что каждый род таким образом на самом деле представлял как бы особое, ни от кого независимое маленькое государство. Все это вполне согласовалось с началом родовой жизни и, так сказать, вырастало из ее корней. Если припомним заметку Маврикия, что славяне никакой власти не терпели и друг к другу питали ненависть, которая должна вообще обозначать известную по истории разрозненность родов и племен, обособленность и независимость жизни в каждом роде, откуда происходили вечные распри несогласия и междоусобия, то легко поймем, что уже одно начало родовой независимости необходимо требовало, чтобы эта независимость была охранена и защищена и на самой земле прочным окопом, ибо всякое внутреннее или нравственное содержание жизни неизменно находит себе выражение и в ее вещественной обстановке. Замок Феодала на Западе явился тоже вещественным воплощением тамошних бытовых положений жизни, и у нас, вследствие обособленности и независимости родов, должен был вырасти такой же замок-городок, как защита, как точка опоры для родовой округи или волости, Нетерпевший над собой чужого владычества и всегда готовый отстаивать свою свободу до последних сил. Нам кажется, что наш городок, сколько бы он мал не был своим пространством, явился как бы увенчанием тех стремлений и тех интересов, которые скрывались в природе родового общежития. В нем каждый род племя находил полное удовлетворение своим земским нуждам И потребностям. Поэтому и необходимость устроить городок, как мы сказали, являлась в то время, когда отдельный род распространялся в целый союз родных семей, приобретал значение отдельной земской единицы. Городок для такой единицы выстраивался с той же целью, с какой для отдельной семьи выстраивалась изба или двор. Городок, стало быть, в известном смысле был общественным двором, избой целой волости или родовой земской округи. Начнем, однако, с зародыша, с одной семьи. Порядком естественного размножения она становилась родом. Наконец, родом родов, племенем. В то же время и тем же порядком размножались и ее поселки. Шаг за шагом, постепенно, они шли во все стороны где находилась свободная и удобная земля. Союз крови распространялся по всей местности, и этой родной кровью определял границы своему владению. Земля, конечно, принадлежала всему союзу родичей, всему роду и никому в отдельности, ибо в родовом союзе не могло существовать отдельной, независимой, так сказать, безродной личности – а потому не могло существовать и отдельной независимой личной собственности. Безродная личность была личность несчастная, погибшая. Никакой самостоятельности она не имела и не могла иметь. В родовом союзе действительным владетелем и распорядителем земли, как мы говорили, всегда являлось только старшее колено родичей. По смерти отца родо-начальника. Владели его дети в братском равенстве, хотя и с расчетами старшинства и меньшинства. Кто был старше, тому доставалось и старшее место, и в порядке общежития, и в порядке владения наследством. Младшие родичи, второе, третье колено, во всем должны были зависеть от воли старшего колена. Но такой порядок отношений – Должен был измениться, когда вместо лиц на сцену родовых связей стали выдвигаться самостоятельные поселки, села, деревни, дворы. В первое время по значению самих лиц эти поселки, как и сами люди, могли быть старшие и младшие. Суд и правда, например, принадлежали старикам, стало быть, там, где оставались старики – Их поселки сами собой делались старшими, великими в отношении к другим, младшим, заселенным вновь молодыми родичами. Но вместе с тем каждый отдельный поселок, хотя бы и младший по происхождению, являлся самостоятельным, а в отношении отдельного хозяйства независимым членом родового союза он делался как бы братом для всех остальных хозяйств. Вообще село или деревня... Даже в значении отдельной усадьбы, выражая хозяйственную самостоятельность своего владельца, неизменно должны были выводить родовые связи на одну равную для всех степень родового братства. Этим путем, проходя через независимое хозяйство, родовое устройство быта в собственной же среде порождало общину, то есть известное равенство отношений, связей, прав и обязанностей. Однако эта община, и по происхождению, и по своим идеям, была, в сущности, общиной кровного братства, ибо понятие о братстве равенстве общественно-политическом она не имела, да и не могла иметь, и устанавливала свои отношения только по идеалу родового колена братьев, все-таки с обычными расчетами родового старшинства и меньшинства. Таким образом, Много думать о нашей древней общине возможно только в смысле братства исключительно родового, но не общественно-политического. Итак, союз поселков представлял уже новую степень в бытовом развитии родовых связей и отношений. Он все родовые колена уравнивал в одно колено братьев-хозяев, к чему неизменно приводили существующие самостоятельные и независимые отдельные поселки хозяйства – равные дети одной матери, который, конечно, был первый поселок первого заселителя известной местности. Мы сказали, что союз крови, расселившийся на известной местности, сам собой определял границы своему родовому владению. Точно так же действие или деяние одной родовой власти по пространству своего владения создавало отдельную волость Оволость, обволость, область, которая была уже не союзом лиц, а союзом дворов, сел, деревень и разных других поселений. Семья, отделяя от себя новые семьи, становилась союзом семей или родом. Род, образуя новые роды, становился союзом родов или племенем. По земле это шло От двора, хутора или деревни в древнем смысле, от единичного хозяйства, которое, распадаясь на новые дворы, становилось селом или сиденьем нескольких хозяйств на одном месте, союзом дворов. Точно так же, как и союз сел и отдельных хозяйств, раскинутых по известной местности, становился волостью или новой единицей земской жизни». Если волость потому прозывалась волостью, что в среде ее населения ходила одна власть, принадлежавшая в обширном смысле всему тому роду, который ее населял, а в частном только его старейшинам, как личным выразителям родовой власти, есть и власть, какая бы ни была по закону общей жизни человека, требует крепкого места для собственной охраны и защиты, для обеспечения собственной твердости и независимости в действиях, хотя бы против непокорных и непослушных родичей, то уже одна идея власти или владения всей родовой землей должна была приводить к необходимости строить для нее прочное и твердое гнездо. В Волости, как в совокупности многих отдельных поселков, необходимо должен существовать Такой поселок, который служил бы средоточием и охраной для жизни всех остальных. Положим, что такой поселок уже существовал, как мы сказали, на месте старшего поселения. К нему за судом и правдой тянули родичи со всех сторон. В нем под руководством старейшин происходили не только общие сходки веча, но и годовые собрания для отправления общих языческих празднеств. Все это в обычном и мирном порядке жизни не представляло еще необходимости устраивать первоначальное гнездо особенно крепко. Но наставала опасность от нашествия иноплеменных или от набега соседей-чужеродцев или от собственных родовых смут и усобиц, Где же тогда можно было укрыть от врагов своих жен и детей? Свой скот, свои запасы и разное имущество? Единение рода на одном корне связывало в один узел и потребности общей защиты хотя бы и от домашнего врага. Малый хоронился за старого, а все должны были искать необходимо одного крепкого убежища. В таких случаях, или предвидя такие случаи, волость, большая или малая, общими силами строила городок. Если первоначальная семья занимала землю в чужой и враждебной стороне, то она, конечно, если и не тотчас, то все-таки в непродолжительное время укрепляла свое жилище городком, и это крепкое место первого поселения становилось уже истинным родоначальником, для всех других поселений, занятом краю. Но если семья основывалась в пустой и никому не принадлежащей местности, где не предвиделось никакой опасности, разве только со стороны зверей, то для такого поселения вполне были достаточны обычные сельские ограды, вроде тына и даже простого плетня. Насыпать земляной вал здесь не было нужды. Здесь городок мог появиться только в качестве дальнейшего развития волосной жизни, как выражение ее единства и крепости, и как опора даже для усмирения внутренних домашних смут. Городок вообще представляет защиту, или в собственном смысле щит против врага. Защита есть первое общее дело для волосных людей. Она и должна была выразиться в одном общем деле – каким, несомненно, было устройство земляной постоянной твердыни.